Приложение 23. 1597 год, апреля 25. Указ царя Фёдора Ивановича о кабальных людях. Лето 7105, апреля в 25-й день по государеву царёву и великого князя Фёдора Ивановича всео Руси указу. Память Михаилу Ивановичу Внукову, до да деку пятому Кокошкину. Государь царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси приговорил со всеми бояры о холопах, о полных и о докладных и о кабальных людях, которые люди на Москве и по городам служат в холопстве у бояр и у князей и у думных И у приказных людей, и у детей боярских, и у всяких служилых людей, и у гостей, и у всяких торговых людей, по полным, и по купчим, и по докладным, и по всяким крепостям, и по кабалам, по старым и по новым записным кабалам. И от кого, которые холопи полные и кабальные люди побежали, И ныне, с лета 7105 февраля с 1 -го числа, государь, царь и великий князь Федор Иванович в Сеаруси приговорил со всеми бояры, от которых бояр полные холопии и кабальные, и приданные люди, и жены, и дети побежали, и боярам имена своих холопий, и на них крепости прислать и в холопий приказ до тех холопей имена, которые у государей своих служат и которые холопи от них побежали. И на них крепости старые и полные и купчие и докладные и всякие крепости и кабалы. Записывайте в книги. О тем всяким холопьим крепостным людским книгам быть за деяющую рукою большого для укрепления а пошлин с старых кабал и от всяких крепостей не имати. Да приговорил государь со всеми бояры. Московского государства всяким людям холопьи имена и на них крепости всякие записывайте. С нынешнего уложения бессрочно. А ближних городов дворянам и детям боярским и всяким служилым людям имена холопией и на них крепости всякие писать и в год а князьям и дворянам и приказным людям которые на государевах на дальних службах в астрахани и на терке и на сунже и в сибирских городех и на таре и тем князьям и дворянам и детям боярским и всяким служилым людям в именах холопией и в крепостях дате сроку три года, и которые люди служат в холопстве у бояр, и у князей, и у дворян, и у приказных людей, и у детей боярских, и у всяких служилых людей, и у гостей, и у всяких торговых людей по полным, и по купчим, и по рядным, полные люди, и те люди, и жены их, и дети, холопстве тем своим государям и их детям по прежнему государеву уложению по судебнику. А у кого на холопа или на рабу была полная или докладная, или у кого по рядным и по докладным или по духовным грамотам и по иным старинным крепостям холопи служили, а те будет у них полные и и докладные, и рядные, и данные, и духовные, и всякие старинные крепости в московский пожар в прошлом 79-м году. И после того в иные пожары погорели. Или, будет иным каким обычаем, те у них крепости утерялись. И в том у них даваны явки, и явки сыщут, а крепостей на тех людей нет и тем людям на тех своих крепостных и на всяких старинных людей по-прежнему государеву, цареву и великого князя Федора Ивановича в Сеаруси приговору 101-го года марта и матье службе новой крепости, о которых всяких крепостных холопий, государи их, отходя сего света, от себя велели отпустить, и отпускные им давали и тех холопий, по тем отпущенным впредь свободные. И жёнам и детям их впредь до тех холопий дела нет. А которые люди до государя царева и великого князя Фёдора Ивановича все о Руси уложения в прошлых годах до лета 7094 году июня до первого числа били челом в службу боярам и дворянам и приказным людям и детям боярским и всяким служилым людям и гостям и всяким торговым людям и кобалы служилые на себя давали а в книге тогда в приказе холопье суда те служилые кобалы не писаны и которые люди сгодарива царева и великого князя Фёдора Ивановича все о Руси уложения лето 7094 году июня с первого числа били челом в службу боярам и князьям и дворянам и приказным людям и дьякам и детям боярским и всяким служилым людям и гостям и всяким торговым людям И кабалы служилые на себя давали на Москве с докладу холопье суда и во всех городиях с ведомо приказных людей и в записных в московских в кабальных книгах и в городах те служилые кабалы записываны до нынешнего государева нового уложения 105 -го года февраля по первое число и которые люди впредь с лета 7105 года февраля с первого числа били челом в службу и впредь учнут бити челом в службу боярам и князьям и дворянам и приказным людям и детям боярским и всяким служилым людям и гостям и всяким торговым людям с докладу холопье суда и во всех городех с ведомо приказных людей и в московских в записных, в кабельных книгах и в городах у приказных людей, те служилые кабалы будут записаны, и тем всем людям и жёнам и детям, которые жёны и дети в тех служилых кабалах писаны, в службу государем своим. По тем служилым кабалам по старым и по новым быть и в холопстве, как и под докладным, а от государей своих им не отходите и денег по тем служилым кабалам у тех халупей не имайте и челобитие их в том не слушайте по старым кабалам а выдавать их тем государем по тем кабалам в службу до смерти о которого записного кабального человека которая кабала старая или новая по новому уложению записана в книге а в том кабальном холопстве у него родится сын или дочь и те их дети тем своим господарем в холопе против докладных людей и по государю без смерти как и отцы их а жёнам после мужей своих и детям после отцов своих до тех кабальных записных людей и до их детей которые дети в кабалах будут писаны и которые дети в том кабальном холопстве родятся, дела нет. И денег по тем отцовским кабалам на тех кабальных холопях женам и детям не указывайте. А которая служила кабала на холопа или на рабу, у которого государя старая, или будет оба государя живут в одном городе, а возьмет на того ж холопа, кто ведя новую служилую кабалу и будет украдом той кабалу и в книге запишет и тех людей, и жон, и детей по тем по старым служилым кабалам отдавайте прежним их господам, а по новой кабале денег не имейте. А который государь, поймав, приведёт к холопью суду своего кабального холопа или раба. А кабала будет у холопье суда. В записных книгах записано и того холопа и рабу по записной кабале отдавать головую в холопство тому его государю, а сноше дать и суд. А которые кабальные люди учнут на себя полные и докладные давать, и тех кабальных людей отслать с памятьми и с кабалами постельничиму и к наместнику. Третий московский к Истуме Осиповичу Безобразову. И которые постельничией впредь будут, а которые кабальные люди, став, скажут, что они служили прежде его по кабалам, а ныне на себя дают полные и докладные. Да постояв, тут же скажут, что полные докладные на себя не дают. И Михаилу Ивановичу да дьякову пятому кокошкину велети тех кобальных людей присылать их себе и записав в книге отдавать этих кобальных людей по прежнему в халопи по их кобалам по которым винятся старым их государем а о вольных людях приговорил государь со всеми бояры которые люди на москве и по городам служат у кого добровольно и Михаилу Ивановичу и диаку пятому тех вольных людей велите ставить перед собою с теми людьми кто у кого служит добровольно до да тех вольных людей расспрашивайте сколь давно кто у кого служит добровольно и кобалу на себя даёт ли и которые люди вольные прослужили у кого недель 5-6 а кабал на себя дать и не похотят, и тех людей отпущать и на волю. А кто скажет, послужил у кого добровольно с полгода и больше, а кабалы на себя давать и не похочет, а сыщут, что тот добровольный холоп у того человека служил с полгода, и на тех вольных холопей служилые кабалы давать, и челобите их в том не слушайте, потому что тот человек того добровольного холопа кормил, и одевал, и обувал. И который государь того добровольного холопа одевал, и обувал, и кормил, и того добровольного холопа, однолично никому, мимо того государя, никак не приемать ли. А кто того добровольного холопа, мимо нынешнее новое государево-царево, и великого князя Федора Ивановича в Сеаруси уложения примет, и тех добровольных холопей, сыскав, отдавайте совсем старым их государям, у кого кто служил добровольно, а в сносе давайте суд и управа по государеву, цареву и великого князя Федора Ивановича в Сеаруси указу. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Том 1, номер 221, часть 2. 1334-1598 годы. Санкт-Петербург, 1841 год.